Глава 18 От гостевого дома Лиар зашагал в сторону центра с такой скоростью, что они пришлось перейти на бег, чтобы успеть за ним, однако жаловаться она не осмелилась. Демон сам почувствовал, что девушка не успевает, избавил шаг. В молчании они шли почти сорок минут. Бедные обшарпанные дома вокруг постепенно сменялись все более приличными. Крытые черепицы крыши, балкончики с коваными перилами. Не всегда новые, но ухоженные и чистые. Исчезли грязные лужи и кучи мусора. Появились газоны, клумбы. Район Марлевей, облюбованный средним классом, имел хорошую репутацию. Здесь полиция регулярно патрулировала улицы, исправно работали фонари, а юная леди могла без опаски прогуливаться даже после захода солнца. Именно здесь находился цветочный магазин, в котором они когда-то работали. А чуть дальше, за мостом с ажурными перилами, начинался Лейтон-сквер, квартал студентов и богемы. Не такой сытый и респектабельный, как Марлевей или Рислингтон, но веселый, и шебутной, с легким налетом беспечности, свойственной молодости. Естественной границей между кварталами служила река. Пешеходный мостик — С кованными перилами повинной соединял сытый мир степенных буржуа и беззаботный мир студенческой вольницы. А на набережной, прямо у моста, бурлил фонтан, изображающий легендарного императора Луция I верхом на драконе. С легкой руки студентов статуя получила неофициальное прозвище «Похмельный дракон», чему способствовали как поза крылатого ящера, так и тугая струя воды, извергающаяся из разъявленной пасти. У фонтана Валяр затормозил, опустился на мраморный бортик и, наконец, посмотрел на они. «Ты как?» «В порядке», — она успокаивающе улыбнулась. «Такой Лиар, пусть даже усталый и растерянный, нравился ей намного больше надменного незнакомца. Он ничего не успел мне сделать. А ты?» Лицо юноши снова омрачилось. Бабушка не дала денег, выдавил он. Ох! Они замолчала, не зная, что сказать на это. Снова предлагать вернуться в родительский дом она не решалась. Слишком заметно было, как больно Лиару слышать такое от нее. Не знаю, что делать, мрачно признался демон, засунул руку в карман и вынул нечто завернутое в трепицу. Хочешь, булочку? В желудке мгновенно засосала. Скоро сутки, как она ела последний раз. Ани развернула салфетку, забрала одну булочку, а две оставшиеся решительно протянула демону. «Ты больше... Значит, тебе больше надо», — лукаво улыбнулась она. «Да я у бабушки поел», — отказался Лиар, пожирая с добу голодным взглядом. «Я все равно столько не съем». Он не выдержал и присоединился к трапезе. Они запили скудный обед водой из питьевого фонтанчика, и Ляр скупо пересказал свой разговор с бабушкой. Они показалось, что он передал ей отнюдь не все, но допытываться она не стала. Потом шел через весь город, поэтому и опоздал. Если бы знал, не стал тратиться на такси. Он мрачно замолчал и уставился себе под ноги, сжимая кулаки. Они. Что делают люди, когда им нужны деньги? Устраиваются на работу? Обычно да. Только деньги не платят сразу. Даже аванс. Они тоже задумалась. Ее знания об окружающем мире были до смешного скудными. Она всю жизнь пыталась сбежать от реальности, уйти в книги, музыку, выдуманную сказку. Изо всех сил закрывала глаза, чтобы не видеть уродливого лика жизни. Да и само существование на заводской окраине не способствует расширению кругозора. Но какой-то опыт у нее все же был, в отличие от Лиара, а значит, от нее зависит, что будет с ними дальше. Эта мысль не испугала, как обычно, а придала силы. Мысленно они пообещала себе, что сделает все, чтобы Лиар не пожалела о своем решении, о том, что выбрал ее, что ушел с ней отказавшись от сытой жизни богатого наследника. Она покосилась на свое платье. Надо бы все таки его сменить. На окраине в таком и появиться страшно, а в чуть более респектабельных районах одежда от кутюр смотрится просто неуместно, как и драгоценные запонки. Драгоценные. Знаю, они даже подпрыгнула от возбуждения. «Мы можем продать вещи». «Продать?» — демон недоверчиво нахмурился. «Они же не новые. Кому нужно старьё?» «Ой, еще как нужно!» В секонд хенде торгующем элитными брендами, их приняли с распростёртыми объятиями. Оценщик придирчиво осмотрел платья они, костюмы Лиара, золотые запонки. Эх, как жаль, что демон захватил только одну пару. И даже саквояж и назвал цену. Она показалась Ани настолько несправедливой, что девушка возмутилась. «Это слишком мало. Вы знаете, сколько стоят эти вещи?» «Но вы на Фелтон-стрит, да», — фыркнул владелец. «Но уже прошлогодние коллекции в бутиках идут с уценкой вдвое. А когда попадают к нам, от цены остается не больше 20%. Можете сами убедиться, за сколько мы их продаем. Он махнул рукой в сторону торгового зала. «Поэтому 52 золотых империала и 30 серебра». «А если без запонок?» «Тридцать золотых». «Тридцать два», — твердо ответила они, сама поражая собственной смелости. Она никогда не умела спорить и торговаться, или платила, или уходила. Но вот ничего, жизнь заставила и научилась. «Это новые вещи из коллекции этого сезона, почти не ношенные, или мы поищем другого покупателя». Владелец магазина согласился, Отчего у девушки появилось неприятное чувство, что хозяин секонд-хенда их все-таки надул. Так они лишились почти всех вещей, кроме платья на они и костюма на Лиаре, но взамен стали обладателями солидного мешочка с деньгами, в нынешнем положении сказочное богатство. Почему ты не продала запонки? спросил Лиар. Во время ее спора с торговцем демон стоял рядом, молчал и внимательно слушал хотя иногда они видела, что его воспитанию прийти ругань из-за пары империалов. Обычно Лиар на чай официантам оставлял больше. «Мне кажется, в ломбарде за них дадут лучшую цену». Она оказалась права. Смуглый Джин-ювелир долго щурился, изучая бриллианты под лупой, а потом предложил 37 золотых. «Ты умница», — грустно сказал Лиар, когда они вышли из ломбарда а вот от меня никакой пользы. «Ничего подобного!» — возмутилась девушка. «Не смей такое говорить про себя, мой господин!» «Но ведь это правда!» — продолжал демон, мрачно глядя себе под ноги. «Я понятия не имею, как устроена жизнь, и ничего не стою без родительских денег!» Они даже задохнулась от возмущения, услышав эти несправедливые, полные горечи слова. «Это неправда!» «У тебя просто пока мало опыта. Не стыдно не знать чего-то». Демон пробурчал в ответ что-то невнятное, и она, наконец, поняла, что терзала юношу. Ее сказочный принц хотел быть защитником и опорой для Ани, решить все ее проблемы, а получалось пока что не очень. «Ляр!» — она остановилась, чтобы заглянуть в его лицо — легонько коснулась пальцами бровей, разглаживая суровую складку, поцеловала в уголок губ. И подумала, что, несмотря на все сложности, ей стало легче дышать. Здесь и сейчас, лицом к лицу с миром, от которого они всегда бежала, она больше не чувствует себя чужой игрушкой, бессловесной вещью. И тебе, и мне еще придется доказать, чего мы стоим. Этих денег надолго не хватит. Слова девушки оказались пророческими. Один визит к доктору сожрал почти треть их капитала. Они настаивали, что это неважно, может подождать, но Леар был непреклонен. Сперва она попыталась притащить его в дешевую муниципальную клинику на границе трущоба приличного квартала. Леар зашел в приемный покой, покосился на обшарпанные стены и пол, по которому пожелая уборщица с меланхоличным видом елозила грязнющей тряпкой, вдохнул запах дешевого антисептика и сразу же захотел сбежать. Они не позволила. Его девочка как-то резко изменилась, вроде бы в мелочах, но эти мелочи то радовали, то коробили всякий раз, когда Лиар их замечал. В ней прорезалась сила духа, настойчивость, целеустремленность которых он не видел в отцовском доме. Леар пока не понял, как относиться к этой неожиданно открывшейся стороне своей возлюбленной. Да, возлюбленной, но не рабыни же. То, что было между ними, никогда не напоминало отношения хозяиной рабыни. В больнице ее упрямство здорово разозлило демона, но он сдерживался и не спорил до тех пор, пока не увидел кабинет целителя и самого целителя обрюзгшего с испитым лицом. «Три золотых», — сказал лекарь. «Полностью убрать не обещаю, но частично рассосутся. Со временем останутся еле заметные полосы». Вот тогда Лиар встал и, не слушая возражений Ани, увел ее из этого гадюшника. Лечение у нормального профессионала заняло всего полчаса и обошлось в 21 империал. Когда-то смешные гроши, Сейчас целое состояние. Оно того стоило, подумал Лиар, погладив нежную девичью кожу без малейшего намека на следы от хлыста. Номер на неделю в простом, но чистеньком отеле на окраине Марлеве стоил шесть золотых. Еще один пришлось потратить на одежду, удивительно никчемную и плохо пошитую, зато дешевую и новую. Оставалось всего сорок один. Капитал таял стремительно, и дополнительных поступлений ждать не приходилось.